Нигде не было видно ни ярких цветов, ни зеленых листьев. Все было бело, как снег. И даже росшие, тут же на берегу похожие на папоротники и пальмы растения, были сделаны точно изо льда. Искрились и отливали всеми цветами радуги, как бы осыпанные пылью миллионов мельчайших бриллиантов. Чудные звуки неслись из груди во множестве сидевших среди ледяных скал красивых женщин. Женщины эти не походили ни на одну из виденных им на земле. Тело их было бело, пушисто, как снег. Длинные серебристые волосы не спадали до плеч, а светло-голубые глаза блестели, как сапфир. Амур был поражен. Никогда еще он не видел ничего подобного. К тому же оригинальные эти существа как будто не замечали даже царившего вокруг страшного холода. Странные эти создания пели. «Хвала тебе, Господи! Великая хвала за то, что ты дал нам тело изо льда! Лед умеряет всякие желания, успокаивает страсти и гасит всякое пламя. Великая хвала снегу, брату льда!»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 Напрасно Амур, схватив колчан своих чудодейственных стрел, начал пускать их в прелестных женщин. Он истратил их все, но ни одна не поразила их сердце. Все остались холодны к нему, как лед. Тогда в отчаянии он бросился опять к своей матери, Венере, восклицая, «Мать, мать, куда же ты послала меня? Здесь все изо льда, и цветы, и деревья, и даже самые души женщин. Они не в состоянии не только любить, но даже увлекаться». Такое равнодушие заслуживает примерного наказания. И в гневе от своего бессилия он заплакал. Тогда, возмущенная, со своей стороны таким несвойственным женщинам бездушием, Венера воскликнула, ты прав, мой сын, успокойся, не печалься. Эти бесчувственные существа недостойны быть женщинами. В наказание пусть они сейчас же сойдут на землю и превратятся в цветы. И вот эти-то прелестные, но бездушные создания превратились в камелии.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 Сикоку и некоторые районы острова Хонсю, где она растет в виде крупного кустарника или деревца в условиях прохладного климата, в предгорьях на высоте в 250 метров и более над уровнем моря и достигает иногда 3-6 метров высоты. Ее чудное вечно листва употребляется в Японии, следуя народному обычаю, круглый год для украшения могил на кладбищах. Когда же наступает время цветения камелий, в японских храмах устраивают праздник фонарей. Тогда на могилы кладут цветущие ветки камелий и, начиная с вечера на протяжении всей ночи, освещают их маленькими фонариками. Праздник этот длится несколько дней. Причем в это время в города из деревень привозят срубленные деревья цветущих камелий. ней в Японии камели распространенный декоративный кустарник. Замечательно, что нечто похожее происходило и в некоторых городах Южной Германии, особенно на Рейне, где в день поминовения усопших 2 ноября могилы на кладбищах ночью также освещаются зажженными свечками и убираются цветущими в это время цветами. Деревьями и кустарниками камели засаживают в Японии также рощи, окружающие храмы, сады богатых людей. Когда в период цветения эти деревья и кусты покрываются тысячами, как из воска сделанных ярко-красных, чисто белых, розовых и пестрых цветов возникает феерическое зрелище. Особенно же оригинально выглядят деревья, на которых были привиты разные сорта, когда одно дерево покрывается цветами всевозможных оттенков. Культивированные таким способом камелии зацветают несколько позднее, но зато цветут гораздо дольше. Камелии любят не только в Японии, но и в Китае. Между этими двумя странами происходит постоянный товарообмен различными сортами. Разведением этого растения в обширных масштабах занимаются не только специалисты-садоводы, но и просто любители, которые на небольших клочках земли устраивают чудные сады. Развитию культуры камели в этих странах содействует стремление получить как можно больше цветов разной окраски и формы. Но камелия культивируется здесь не только из-за своих цветов, но и из-за побочных продуктов. Из ее семян выжимают масло, которое в смеси с маслом лавра и герани идет на приготовление самых тонких японских помад.